Я еще вернусь к рассмотрению этой доктрины в связи с взглядами Платона, который упорно старался ее провернуть. Теперь же я буду исследовать не то, что должна об этом сказать философия, а только то, что чувствовали поэты и чему учили люди науки. Поиски чего-то вечного – один из глубочайших инстинктов, толкающих людей к философии. Он, несомненно, связан с любовью к дому, и желанием найти убежище от опасности. Мы, соответственно, находим, что это стремление наиболее страстно выражено у тех, чья жизнь наиболее подвержена катастрофам. Религия ищет вечности в двух формах – в форме Бога и в форме бессмертия души. В Боге нет ни изменчивости, ни подобия круговорота. Жизнь после смерти вечно и неизменно. Бодрость девятнадцатого столетия восстановила людей против таких статических представлений, и современная либеральная теология полагает, что на небе имеет место прогресс, а в божестве происходит эволюция. Но даже и в этом представлении есть нечто вечное, именно сам прогресс и его внутренняя цель. И некоторая доза несчастья, вероятно, возвратит людским надеждам их старую сверхземную форму. Если жизнь на земле полна отчаяния, то только на небе может быть обретен мир. Поэты сетовали на время, которое уносит с собой предмет их любви. резец годов у жизни на челе, за полосой проводит полосу. Все лучшее, что дышит на земле, ложится под разящую косу. Они обычно добавляли, что их собственные стихи неразрушимы. И еще века, надеюсь, будут жить стихи мои, превознося достоинство твои вопреки руке его жестокой. Ну, это только обычное литературное тщеславие. Философски настроенные мистики, не способные отрицать, что все временное приходящее, изобрели концепцию вечности не как чего-то постоянного в бесконечном времени, но как существующего вне всего временного процесса. Вечная жизнь, согласно некоторым теологам, например, настоятелю Инге, означает несуществование в каждый момент будущего времени, но способ бытия, полностью независимый от времени, в котором нет ни позже, ни раньше, а, следовательно, нет логической возможности изменения. Эта точка зрения нашла свое поэтическое выражение у Вона. «Я видел вечность той ночью». Подобное кольцу великому, чистого и бесконечного света, вся безмолвная ибо прозрачное, А всюду под нею время в часах, днях и годах, влеомая сферами и, подобно громадной тени движимое, в котором мир и всё к нему относящееся вращалось.